И невольно Сомс поднял глаза на окна асюм клуба Да Джордж все еще сидит у окна с тем же розовым листком в руке. «Папа, где это Робин Хилл?» «Робин Хилл. Робин Хилл, вокруг которого разыгралась та старая трагедия. К чему ей знать? В Сэрри, — пробормотал он».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 Или как у Марка Твена. Вот занятно, а какую ты играл роль в Вендетте, папа? Тебе до этого нет дела. Как? Но я ведь должна ее поддерживать. Кто тебе это сказал? Ты сам, дорогой мой? Я? Я наоборот сказала, что к тебе это не имеет никакого касательства. И я так думаю. Значит, все в порядке. Она была слишком хитра для него.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 Для своего возраста очень красивая женщина. Я красивее не видела. Ты не согласен? Сомс задрожал. Что за напасть? Дались ей эти люди. Я не обратил на нее внимания. Дорогой мой, я видела, как ты поглядывал на неё. Ты видишь всё и еще много сверх того, что есть на самом деле». А что представляет собой ее муж? Ведь он тебе двоюродный брат, раз ваши отцы были братья. Не знаю, скорее всего, умер. С неожиданной силой сказал Сомс. Я не видел его двадцать лет. Кем он был? Художником. Вот как? Чудесно. Слова «если хочешь меня порадовать, брось думать об этих людях», Просились Сомсу на язык, но он проглотил их, ведь он не должен был выказывать перед дочерью свои чувства. «Он меня однажды оскорбил», — сказал он. Ее быстрые глаза остановились на его лице. «Понимаю, ты не отомстил, и тебя это гложет, бедный папа. Ну, я им задам». Сомс чувствовал себя так точно лежал в темноте, и над лицом его кружился комар. Такое упорство со стороны Флер было ему в нове, и так как они уже дошли до своего отеля, он проговорил угрюмо: Я сделал все, что мог. ⁇ А теперь довольно об этих людях. Я пройду к себе до обеда. А я посижу здесь.